Кто-то может возразить, а как же библейские слова «будьте как дети»? Но там же есть и слова «братья», «не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 20. «Рано или поздно, а лучше своевременно, каждому человеку необходимо стать совершеннолетним». Необходимо выйти из-под опеки родителей и начать самостоятельную жизнь, стать тем солнцем, вокруг которого будут крутиться планеты-дети. Тот, кто родителя своего всю жизнь ставит выше себя, не сможет раскрыть себя и тем более стать творцом. Многим нравится быть в состоянии ребенка, меньше ответственности». Бог-отец подскажет, научит, поможет, защитит, накормит, вылечит, спасет, а я, мол, буду любить его, стараться слушаться во всем и буду вечно под всевидящим оком его. Таким образом человек сам себе устанавливает возрастные рамки и воплощение за воплощением проживает все те же жизненные ситуации до тех пор, пока не захочет стать взрослым человеком, осознающим свою ответственность за жизнь. Бог создал нас по образу и подобию своему для того, чтобы иметь равного партнера в познании своего великолепия. И ждет не дождется, когда же мы станем взрослыми, будем дружить и сотрудничать с ним. У человека может возникнуть вопрос, почему я раньше не знал этого и почему этому не учат еще в школе? Действительно, почему элементарные знания, столь необходимые для построения истинного мировоззрения, широко не доносятся до людей? Здесь существует несколько причин. Во-первых, есть некоторые небесные эгрегоры, не заинтересованные в становлении личности человека. Во-вторых, их земные исполнители учения, религии, и церкви также не хотят глубокого пробуждения индивидуальности человека. В-третьих, государство, особенно тоталитарное, всячески стремится сделать из человека винтик государственной машины. Всем трем перечисленным системам нужны послушные овечки страдающие, просящие, а поэтому зависимые и легко управляемые Вспомните, на каких идеалах и ценностях мы воспитывались. Многое было перевернуто с ног на голову. На первом плане была любовь к партии, вождям, родине. Ведь родина от слова «род», а его отыжествили с государством. И государство требовало к себе беззаветной любви и полной отдачи, в том числе и жизни. Любовь между мужчиной и женщиной, семья были далеки от истинного своего положения. Бесценная человеческая жизнь отдавалась ради спасения самолета, трактора, экспериментального прибора. государство и религии поощряют жертвенность, они заинтересованы в ней. Самому человеку также нужно осознать, что он зачастую соглашался с такой позицией вечного ребенка, не желал брать на себя взрослую ответственность и передавал свои права многим земным и небесным эгрегорам. Ведь значительно проще переложить ответственность на кого-либо. Сейчас появилась возможность приблизиться к истине, которая проявляется во многих книгах, учениях, нужно только не лениться и не останавливаться. Осознание, предложенное иерархии ценностей, позволит сделать значительный шаг к истине. И не жалейте, что поздно, лучше поздно, чем никогда. Исправить ошибки можно в любом возрасте. Было бы только желание. Если, например, даже пожилые родители увидят свои ошибки, осознают их и скажут себе и детям, «Да, вот здесь мы допустили ошибки, одного этого будет достаточно для того, чтобы у детей начала улучшаться судьба». И, напротив, если человек будет и дальше идти по жизни, неверно определив приоритеты, он будет наращивать трудности себе и другим. Рассмотрим распространенный в последнее время пример «человек ищет работу». Он так и говорит себе и окружающим «мне нужна работа». Часто за этими словами нет ясности, какая нужна работа, а главное, зачем. Вы скажете, как зачем? Чтобы зарабатывать деньги, чтобы хоть как-то выжить в современной сложной ситуации. В таком случае работа появится, но с зарплатой могут быть проблемы, или она будет минимальной, или будут ее задержки. Могут быть и другие накладки, как то «работа неинтересная», «далеко от дома», «неудобное время работы», «сложные отношения в коллективе» и так далее. Снова встает вопрос о приоритетах жизненных ценностей.